Глава тридцать первая. Двенадцатого сентября Деникин отдал новую директиву войскам о переходе в общее наступление по всему фронту от Волги до румынской границы, но это было сказано больше для красного славца. Наступать по всему фронту белые войска уже не могли. Наиболее боеспособной и сильной была лишь добровольческая армия, на нее в первую очередь и возлагал свои надежды Деникин, направив ее клинком на Москву. Донская армия была серьезно расшатана, и казаки, после серии побед и поражений, понеся большие потери и на фронтах, и от карательных расстрелов, проводимых красными во время расказачивания, воевать за пределами края не желали. Еще более ненадежно было Кубанское и Терского казачество. Там шли митинги с требованием автономии. Так что на правый Кавказский фланг. Деникин рассчитывать не мог. По новой директиве Донской и Кавказской армии отводилась второстепенная роль, и им надлежало лишь сковывать действия красных на фланговых направлениях. Деникин надеялся, что успехи Добровольческой армии подстегнут и Донцов, и Кавказцев. Был ещё один серьёзный расчёт у Деникина. Антанта усиленно вооружала армию Денича и Колчака, и они готовились с новыми силами выступить против Советской Республики. В этих условиях Деникин считал нецелесообразным выпустить на военную арену все свои войска. Можно было потерять их, и тогда бы оставалось только одно — с завистью взирать на успехи своих соперников. Военные события на центральном участке фронта от Курска до Воронежа развивались с исключительной быстротой. 20 сентября соединения добровольческой армии нанеся поражение частям красной армии, захватили курск. развивая успех, корпус кутепова, конный корпус ашкуро и юзефовича энергично продвигались на брянском, орловском и леском направлениях. никогда ещё противник не был так близко к самым жизненно важным центрам. с 21 по 26 сентября состоялся пленум центрального комитета партии. которым руководил Ленин. Наступление Деникина расцениваясь как смертельная опасность, ЦК предложил провести новую мобилизацию коммунистов и представителей рабочего класса и направить их на укрепление южного фронта. Обучение военному делу длилось неделю-две. Главным оружием был энтузиазм и смертная решимость. С северного западного фронтов шли к югу несокрушимые части Бригада красных казаков, дивизии сторонсоф и латышей, интернациональная бригада китайцев, венгров, австрийцев. Троцкий, человек-спышка, рождённый для революций и столь же неспособный к постоянному созидательному труду, носился от дивизии к дивизии, организовывая, воодушевляя и расстреливая. Он провозгласил лозунг: "Пролетарий на коня". Формировалась мощная кавалерия Со дворов сводили последних лошадей, Будёнов и Миронов создавали конные армии, какие не снились Деникину. Троцкий требовал от армии железной старой дисциплины. Всячески воевал с партизанщиной. У него в спецсах служило больше старых офицеров, чем у Деникина Колчака и Юденича вместе взятых. Троцкий знал, что резервы его неистощимы, тогда как силы белых таяли с каждым боем. В октябре Красная армия насчитывала около трех с половиной миллионов человек, в пять раз больше, чем противник, и с деревень милли парней под страхом немедленной казни. Пока шла эта гигантская работа, добровольческая армия вышла на линию Кролевец, Дмитров, Ливны, Воронеж. 13 октября войска Красной армии оставили Орел. Деникин не имея достаточных разведывательных данных. полагал, что падение Москвы не за горами. Он очень рассчитывал и на танковые части, таран из огня и брони. Но уже 18 октября красные с трёх сторон охватили Орёл. Они имели шестикратное преимущество в штыках, клинках и орудиях. Танки не успевали. По левому флангу добровольцев не давая им переформироваться, ударили 12-я и 14-я армии. усилена отдохнувшими дивизиями южной группы, пришедшейми из под Одессы. Самым неожиданным оказался рейд огромной до пятидесяти тысяч испытанных бойцов армии Батьки Махно в тылу. Батька пришел на помощь своим будущим могильщикам. Он разгромил артиллерийскую базу под Мариуполем, лишив Деникинцев возможности получать новые пушки и снаряды. Против Махно Деникин был вынужден бросить последние резервы, так нужные на фронте. Генерал Слащёв в конце концов разгромил Махно, но лучшие войска анархистов ушли как песок сквозь пальцы, чтобы потом соединиться для новых партизанских рейдов. Добровольцы не хотели отходить. В ночь на 20 октября генерал Кутепов доносил Ковалевскому, караниловцы выдержали в течение дня семь яростных штыковых атак. У красных появляются все новые части. Потери с нашей стороны достигли восьмидесяти процентов. Часть, потерявшая восемьдесят процентов состава, считается разгромленной. Но это были добровольцы. Они продолжали сражаться. Все же утром двадцать первого октября Кавалевский получил от Кутепова самое безрадостное в своей жизни сообщение. Под натиском превосходящих сил противника. Наши части отходят во всех направлениях, вынужден был сдать орёл. В некоторых полках осталось по 200 штук. Это был особый день. С него начался перелом в битве за Москву и вместе с тем перелом во всей гражданской войне. Несмотря на огромные потери, Красная армия продолжала расти численно, росло её техническое вооружение, крепла дисциплина.